У меня множество небольших банок, сказал он, но есть и весьма внушительных размеров бочки с красками. Мне бы хотелось взглянуть на погрузочный трап. Подходят ли его размеры для моих нужд? Владелец фирмы снял трап с креплений внизу и установил надлежащее положение. Боюсь, он шаркават. Инспектор достал рулетку. Нужно сделать замеры. Трап оказался шириной в 15 дюймов. а длиной в 6 футов и 6 дюймов. Ту пару концов, которые упирались в землю, немного заострили, а на противоположной стороне были сделаны железные прямоугольные набойки размером 3 на 2 дюйма каждая, позволявшие цеплять трак крюками к повозке. При внимательном взгляде на них виднелись налипшие мелкие комья земли. Бернли остался доволен увиденным. Теперь не приходилось сомневаться, Что именно с помощью этого приспособления вот тебе перелез через стену. Я ошибся, трап вполне сгодится, сказал он. Это ящик для сена или инструментов? Не дожидаясь разрешения, он проворно открыл крышку и изучил содержимое. В ящике лежали стопор для колёс, торба-кормушка для лошади, небольшой моток верёвки. изогнутый металлический гаечный ключ и ещё какие-то мелочи. Инспектор достал ключ. А это, как я понимаю, для крепления колёс, сказал он и склонился для проверки. Да, он как раз подходит под размер гаек. Укладывая длинный ключ на место, Бернли успел мельком взглянуть на ручку. На её концах отчётливо виднелись две царапины. И инспектор преисполнился твёрдой уверенности, что отмеченные совпадут с повреждениями именно замке и скобе ворот каретного сарая, стоит лишь провести следственный эксперимент. Статный здоровяк следил за ним с выражением плохо скрытого раздражения. Вы случайно не собираетесь купить телегу, спросил он с иронией. Нет, нет, спасибо. Но если вы хотите получить залог, прежде чем передать мне повозку, то и я имею право убедиться, что она меня не подведёт. В контору они вернулись, обсуждая тарифы. Когда же и этот вопрос оказался улажен, сошлись на том, что Бернли сначала ещё раз свяжется со своим другом, а уже потом сообщит окончательное решение. Инспектор покинул двор грузовой компании в отменном настроении. Он получил полный набор улик, подтверждавших правоту его версии. Всё указывало на то, что бочку похитил Вотти, воспользовавшись повозкой, доверенной ему хозяином фирмы. Вернувшись на Гоул-стрит, инспектор Бернли зашёл на почту. Было без 10:12, но сообщений для него не оказалось. И он стал ждать рядом со входом. Пяти минут не прошло, как появился уличный мальчишка, несколько раз оглядев его снизу доверху, а потом спросил. «Это вас величает Бернли?» «Да, меня», — ответил инспектор. «Пронёс записку?» «Тот, другой малый, говорил, будто бы вы дадите шестипенсовик за труды». «На, держи награду, сынок», — сказал Бернли. протянув ему монету, после чего клочок бумаги перекочевал в его руки. В записке говорилось: "Объект собирается домой ужинать, нахожусь на улице к югу от въезда во двор транспортной фирмы". Инспектор дошёл до того места, где оставил машину, сел в неё и оперативно добрался до указанного в записке места. Повинуясь его жесту, шофёр остановился у обочины дороги. Заглушил мотор и проворно выбрался наружу, чтобы открыть капот и склониться над двигателем. В любой стороне наблюдатель решил бы, что произошла какая-то мелкая поломка. Высокий, неопрятного вида мужчина в затропезной одежде, куривший короткую глиняную трубку, в развалочку подошёл к автомобилю, держа руки в карманах. Бернли тихо сказал, даже не глядя на него: Я хочу арестовать этого типа, Гастингса. Укажите на него, как только увидите. Он пройдёт мимо нас уже минут через 5, не позже. Отлично. Мне мой бродяга приблизился и сделал вид, будто с интересом следит за ремонтом мотора, потом внезапно сделал шаг назад. А вот и он, прошептал переодетый полицейский. Бернли посмотрел в заднее окно машины и увидел низкорослого, худощавого мужчину, направлявшегося в их сторону вдоль улицы, одетого в синий рабочий комбинезон и с повязанным серым шерстяным шарфом. Когда он поравнялся с автомобилем, Бернли стремительно вышел из него и ухватил мужчину за плечо. Одновременно шофёр и бродяга тоже встали рядом, замкнув круг. Уолтер Палмер Я инспектор Скотланд-Ярда и беру вас под арест по обвинению в похищении известной вам бочки. Обязан предупредить. Всё сказанное вами сейчас может быть в дальнейшем использовано против вас. Как видите, мы здесь втроём, так что лучше будет не сопротивляться. И прежде чем ошеломлённый мужчина осознал, что происходит, пара наручников уже защёлкнулась на запястьях, а его самого достаточно грубо подталкивали ближе к машине. Ладно, ладно, босс, я поеду добровольно, сказал он и сел в машину между Бернли и Гастингсом. Водитель завёл двигатель, и автомобиль неспешно двинулся вдоль улицы. Всё это заняло не более 20 секунд, и ни один случайный прохожий не смог бы понять, насколько серьёзное событие случилось у него на глазах. Боюсь, Палмер, плохи ваши дела. Сразу начал обрабатывать арестованного Бернли. Похищение бочки это одно, а вот ночное проникновение во двор чужого дома уже гораздо серьёзнее. Это проходит как кража со взломом и карается минимальным сроком в 7 лет заключения. Понятия не имею, о чём вы толкуете, босс, хрипло отозвался арестованный и облизнул пересохшие губы. А какой такой бочке? Я и ведать не ведаю ничего о бочках. Но ну, я б не стал на вашем месте усугублять свою вину ложью. Нам всё известно. Ваш единственный шанс на схождение раскаяться и признаться в содеянном. Палмер заметно побледнел, но промолчал. Мы знаем, что вы доставили бочку мистеру Феликсу вчера около 8 часов вечера. а потом решили вернуться и взглянуть, нет ли возможности снова завладеть ею. «Мы также знаем, что вы оставили повозку в поле неподалеку от дома Феликса, а сами притаились на проселочной дороге, ожидая дальнейшего развития событий. Когда мистер Феликс ушел, и вы поняли, что в доме больше никого нет, то привели под воду назад». Мы знаем всё о том, каким образом вы перебрались через стену с помощью погрузочного трапа и как взломали колёсным гаечным ключом замок на каретном сарае. Нам известно каждое ваше действие, и потому делать вид, будто вы здесь ни при чём,